сдирая кожу. «Почему?» Я подошел к наставнику и сел рядом. Она была зачарована и не могла сопротивляться. «Прости, что тебе пришлось это видеть», – участливо сказал я. «Нет, напротив. Спасибо. Теперь я хотя бы знаю, что с ней стало». Кретов шмыгнул носом и прерывисто вздохнул. «Ты запомнил, где ее останки?» «Конечно. Мы обязательно съездим туда, но сначала разберёмся с Дивовым». Я посмотрел на остальных людей в комнате. «Вместе мы сможем придумать, как упокоить дух жены Дмитрия. Но это потом, когда мир уже не будет под смертельной угрозой». Чкалова кивнула. считаете что дело на него заведено», — сообщила она. «Император узнает об этом немедленно». Пообещал граф Платонов, разглядывая свои ногти. «Возмутительная подлость! Если бы его величество знал, он бы лично казнил этого негодяя!» «А я немедленно созываю всех полицейских к зданию конгрегации!» Сказал, поднимаясь генерал Герц. «Великий магистр и все провидцы будут арестованы. Мы не знаем, кто еще причастен, поэтому пока вся конгрегация под подозрением!» «Неслыханно!» Вальяжно протянул Платонов. «Но «Ну, можете сделать это. Уверен, император не будет против». «Тогда выдвигаемся». крет стер слезы, и его лицо обрело привычное угрюмое выражение. «Заставим этого ублюдка за все заплатить». Полчаса спустя о том, что Великий Магистр и вся конгрегация провидцев обвинены в создании эпидемии проклятий, знала вся столица. А может и вся Российская империя? В интернете новости распространяются быстро. Колонна полицейских машин рванула конгрегации. Сирены выли в унисон, разгоняя гражданские машины с дороги. Я сидел на заднем сиденье бронированного внедорожника, проверяя пистолет. Кретов молчал и смотрел перед собой. Он сжимал в кулаке кольцо Ольги, а рядом пульсировала пять эфемеров гнева которых он даже не пытался прогнать. Сидящая рядом со мной Полина настраивала рацию, из которой доносилась «Все группы на связи! Повторяю, стрелять только при сопротивлении! Император приказал правительствам сдаться!» «Думаешь, они сдадутся?» — спросил я, ловя взгляд Полины. «Дивов!» — фыркнула девушка. «Он скорее сожжет здание вместе со всеми!» Крета вдруг разжал зубы. «Он умрёт. Но не сразу. Сначала я вырву ему...» «Дмитрий Анатольевич!» – резко оборвала Полина. «Всё должно быть по закону. А вы только утром вышли из камеры». «Мне плевать. Дива вздохнет. Пусть только попробует сопротивляться. Я с радостью размажу его мозги по крыльцу конгрегации!» Он убрал кольцо в карман и передёрнул затвор автомата. У здания конгрегации нас уже ждали. Чёрные стены с витражными окнами дышали угрозой. Солдаты имперской армии оцепили периметр, а на улице не было ни одного прохожего. В воздухе шумел вертолёт. Спецназ занял позиции для штурма. Но провидцы их предупредили. Здание окружено сильным эфирным барьером. Даже если кто-то захочет пройти, не удастся. Генерал взял громкоговоритель, откашлялся и прогремел. «Великий магистр и все правицы конгрегации! Вы окружены! Требую немедленно сдаться! Это приказ императора!» Ответом стал гул. Окна вспыхнули алым светом, барьер сомкнулся плотнее, погрузив здание в тень. Такое чувство, будто ночь наступила, но только над ним. Гивов появился на балконе. Его мантия развивалась, как крылья ворона. Даже с расстояния было видно, как безумно горели его глаза. Кретов зарычал, увидев его. Великий магистр ничего не сказал, только усмехнулся, осмотрев войска внизу, и ушёл. «Что-то готовит тварь!» – процедил Дмитрий. «Наверняка», – согласился я. «Надо штурмовать. Передай провидцам, чтобы готовили плетение. Я дам столько энергии, сколько нужно». Наставник кивнул и направился к отряду провидцев. У меня в кармане завибрировал телефон. Не вовремя, конечно, но я глянул на экран. Тётя Варвара. Почему-то я сразу понял, зачем она звонит, и вдоль позвоночника пробежала ледяная молния. Голос тёти был хриплым, словно она едва могла говорить. «Гриша, что? Что с нами?» Ей не требовалось объяснять, что случилось. Я без того все понял. «Маша потеряла сознание. Виктор еле дышит. Ты знаешь, что это. Скажи, что знаешь!» — умоляла тетя Варвара. «Я совсем разберусь. Прошу вас, потерпите!» Мой голос невольно дрогнул. «Я прекрасно знал, какую боль испытывают зараженные. Скоро все закончится!» Связь прервалась. Я призвал Оскара, и тот мгновенно появился рядом в облике ворона. проклятие активированы, только и спросил я. Фамильяр кивнул и мрачно добавил. Они развиваются с ужасной скоростью. У вас несколько часов, господин, не больше. Сделай, что можешь. Принеси им целебные зелья из хранилища и поделись энергией, приказал я. Да, хозяин. Оскар сразу же исчез. «Что ж, я так и думал, что всё решится сегодня. Теперь у меня нет выбора. Остаётся лишь победить!» Ритуальный зал под зданием конгрегации правицев В то же время. Артур Дивов стоял в центре ритуального круга. Его тень плясала на стенах, словно живой кошмар. Воздух в зале гудел, пропитанный запахом серы и железа. Кровь из расчленённых ладоней стекала в руны на полу, смешиваясь с пеплом. Стены задрожали. Пламя чёрных свечей погасло, оставив лишь багровое свечение рун. Дивов чувствовал, как магия высасывает из него жизнь, но улыбался. Они думали, что он загнан в угол. Они не понимали, что это ловушка для них. Из разлома выползли щупальца, а следом показалось всё существо. Не те примитивные твари, что служили пешками и распространяли проклятие, а нечто большее. Существо медленно проникло в зал. Его форма пульсировала, отказываясь обрести постоянство. Глаза, вернее их подобие, светились холодным изумрудным огнем. «Артур!» Голос лидера странника вскрепел, как ржавые шестерни. «Ты подвел нас!» «Подвёл? Договор ещё в силе!» – прошепел он. «Я открываю врата. Вы исправляете угасающий баланс магии и даёте мне власть!» Существо замерло на мгновение. Потом раздался звук, похожий на смех. Сухой, бездушный. А затем мрачным голосом странник спросил. «Власть? Ты правда думал, что мы дадим тебе власть? Зачем?» Артур отступил, не веря собственным ушам. «Но мы... у нас договор!» — воскликнул он. «Теневые странники не приемлют договоров!» — ответило существо. От его голоса дрожал сам эфир. «Теперь мы войдем в твой мир, и он станет пищей. Вот как все случится. А ты... может быть, ты останешься жив в качестве забавы, Если сможешь, то будешь править теми, кто тоже останется. Но учти, что их будет совсем немного. Глава двадцать шестая. Москва горела. Но мало кто видел это пламя, потому что оно было эфирным. И в то же время все жители имперской столицы ощущали его жар. Но самое страшное. Люди не могли объяснить, что с ними происходит. А в новостях молчали, будто всё было в порядке. Страх и паника наполнили город. Теневые странники выползали из трещин в асфальте, возникали из теней подъездов, сочились сквозь стены метро. Их щупальца хватали за ноги и лица, впивались в грудь, высасывая жизнь до последней капли. Люди бежали, сбивая друг друга с ног, и не понимая, что за невидимая угроза убивает их одного за другим. Имперские войска под руководством военных правицев били по порталам из артиллерийских артефактов. Золотые снаряды с рунами подавления взрывались в эпицентр раскоплений, но трещины множились быстрее. Кремль окружили непробиваемым куполом, и вокруг него метались десятки чёрных теней. «Всем сохранять спокойствие!» — голос из динамиков на улицах дрожал от помех. «Не мешайте действовать армии и полиции!» «Это приказ императора!» Никто не прислушивался. Не все успевали даже понять, что происходит. А в небе, над куполом конгрегации, висел гигантский спиралевидный портал. Из него, как черные струи дыма, лились новые полчища теневых странников. Они были голодны. Но их голод нельзя было утолить. Возле конгрегации правицев Рация на поясе визжала, как раненый зверь. Донесения перебивали друг друга, из них достоверно ясно было только одно – дела очень плохи. Впрочем, это было и так понятно. Из портала над конгрегацией лезло столько странников, что их можно было сравнить разве что с саранчой. Я пригнулся, когда щупальце просвистела над головой и выстрелил в упор. Пуля с эфиром разорвала тень на клочья. Этот странник был не так силён, как те, с кем мне доводилось сталкиваться раньше, но ко мне летели уже три новых врага. Сеть сияния накрыла их, а следом армейские провидцы добили мощными заклятиями. Мага спасала только то, что они работали сообща. Поодиночке мало кто был способен справиться с подобными тварями. Большая часть теневых была слабее, чем те, с кем я встречался до этого. Они были опасны только своим количеством, но это для провидцев. Простые люди не имели никакой защиты перед тварями, и это было самое страшное. «Гриша!» – Полина вдруг заключила меня в объятия и поцеловала. «Я люблю тебя!» «Ого!» – несмотря на битву вокруг, мое лицо озарилось улыбкой. «Не ожидал признания. И я тебя!» «Мне нужно ехать в парке Сокольники!» Она мотнула головой и сказала, твёрдо глядя мне в глаза, «Там дети!». Судя по лицу Полины, пытаться остановить её нет смысла, но я и не собирался. В отличие от обычных людей, с магически усиленным оружием у неё есть шансы не только выжить, но и спасти детей. «Поезжай!» Я ещё раз поцеловал её и усилил зачарование на автомате. Хватит надолго, даже если она сменит магазин. Полины и полицейский спецназ запрыгнули в машины, и те сразу же сорвались с места. Я обрушил на ближайшую группу теневых сильное оплетение, и твари попадали на асфальт. Добить их было делом техники. Жалею только о том, что никак бы не успел зачаровать все автоматы группы спецназа. Тогда от них было бы куда больше толка. «Дмитрий, что с ритуалом?» – выкрикнул я. Кретов, который сражался неподалёку, хрипло проорал в ответ. «Готовим! Ещё пять минут!» На лице наставника ужас смешался с решительностью. «Всем нам сейчас было нелегко. Пять минут. В нашем положении это непозволительно много, но выбора нет». Странники лезли со всех сторон, однако это было ещё полбеды. Правицы конгрегации тоже били по нам. Высунувшись из окон, направляли на нас плетенье одно за другим. По ним стреляли, но без толку. Защита вокруг здания была слишком крепкой. Рядом за баррикадой из перевёрнутых машин имперские солдаты строчили из артефактных пулемётов. Рунические пули прожигали странников, но те регенерировали, сливаясь в чёрные волны. В небе почти над крышами домов пронеслись два истребителя. Рёв их двигателей на несколько секунд даже заглушил грохот битвы. От самолётов вряд ли будет толк. Пилоты даже не увидят, по кому вести огонь. «Зорин!» Минаев, пригнувшись, подбежал ко мне. Его лицо было в копоти, в ауре зияла свежая дыра. «Нужна помощь!» Я кивнул и бросился за ним. Дракон внутри рычал, требуя боя. Но было рано его выпускать. «Сначала пробьем купол конгрегации, а уж потом...» Мы с Минаевым рванули через площадь, прижимаясь к уцелевшим стенам. У памятника десяток странников окружили группу солдат, с которыми был лишь один провидец. Совсем молодой, он с трудом поддерживал защиту, и я с удивлением узнал в этом парне Кирилла. «Эй, твари!» — крикнул я. «Как насчет цели покрупнее?» Несколько странников обернулись, и я тут же бросил в них сеть сияния. и сжимая артефактный меч, с воплям бросился в рукопашную. Через несколько минут бой был окончен. «Зорин, ты куда делся? Ритуал готов! Ты жив? Прием!» Раздался из рации голос Кретова. «Иду», — ответил я и глянул на Кирилла. «Ты как?» «Живой», — как будто удивленно ответил тот. «Постарайся, чтобы так и осталось», – я кивнул и бросился обратно к зданию. Возле конгрегации двадцать провидцев стали держась за руки. В воздухе над ними кружился эфирный вихрь, переливающийся всеми цветами. И он звенел, как натянутая струна. Странников рядом не осталось, из портала они тоже больше не лезли. Но даже стоя здесь, я чувствовал, в каком количестве они разлетелись по городу сотни может быть тысячи и каждый из них способен убить многих если мы не поторопимся кретов подошел прихрамывая и пробурчал кивая на круг правицев думаешь этого хватит нужна будет только крепкая основа, а сил у меня достаточно ответил я и крикнул начинайте правицы закончили проводить ритуал вихрь принял форму конуса и ринулся к щиту вокруг здания. А я соединился с ним эфирными нитями и призвал драконью силу. Конус загудел и замерцал ярче. На секунду я затаил дыхание, а затем грохнуло так, что асфальт затрясся под ногами. Барьер вокруг конгрегации рухнул. По стене от фундамента до второго этажа пробежала трещина, окна разлетелись на осколки. «Вперед! Вперед!» – раздались приказы, И солдаты тут же бросились внутрь, на ходу ведя огонь по окнам. Правицы не сдавались, продолжали швыряться заклинаниями, но армейцы были уже слишком озлоблены. Загрохотали пушки военной техники, солдаты навели на окна гранатометы. Несколько взрывов, и сопротивление провидцев было подавлено. Как и в прошлый раз, после использования силы дракона мне стало плохо. Скрутило, как будто от жуткого приступа боли, а в голове словно бил раскалённый колокол. Кретов подхватил меня, не дал упасть. Голос дракона прозвучал сквозь гул в ушах. «Выпусти меня, смертный! Тебе станет легче, а я смогу сражаться! Исполню наш договор! Помогу другим смертным спастись!» «Хорошо. Только будь осторожней, не разнеси город!» мысленно ответил я и призвал его. Хотя сейчас стоило опасаться ущерба не от дракона, а от странников. Дракон взмыл вверх, и все провидцы как один замерли и уставились на него. А существо, издав могучий рык, ринулось на улицы Москвы сражаться со странниками. «Какого?» — Кретов грязно выругался. «Он что, стал твоим фамильяром?» «Да, потом расскажу». Мне действительно стало легче, поэтому я кивнул на здание. Пойдём, надо разобраться с Дивовым. «Давно пора», – кивнул Дмитрий, надвигая шляпу на глаза. Мы бросились внутрь, где уже кипело сражение. Зал конгрегации напоминал адский калейдоскоп. Стоял грохот взрывов, запах пороха и крови бил в нос. Провидцы Дивова, засевшие на лестнице, атаковали магией, И не брезговали огнестрельным оружием, так что армейцам приходилось не сладко. Хаотичный бой, где смешались магии и пули, взрывы и проклятия. «Где-то внизу», – процедил Кретов, прячась за колонной. Стоя за соседней колонной, я кивнул. Мы оба чувствовали пульсацию в подземелье, напоминающую биение гигантского сердца. Сосредоточившись, я создал боевое плетение. Хоть дракон и улетел, часть его силы осталась со мной. Волна эфирных клинков устремилась к лестнице. Враги успели поставить защиту, но не все. Часть из них попадала замертво, а наши солдаты, поддерживая друг друга, стали продвигаться вперёд. — К лифтам! — я рванул к арочному проёму, пригибаясь от свистящих повсюду пуль. Кретов бежал за мной, на ходу бросая плетение. Мы пробежали через проём и чуть не столкнулись с тремя провидцами. На мгновение они застыли, и один из них удивлённо сказал. «Кретов?» «Да, это я», — ответил мой наставник и дал очередь из автомата. Провидцы ничего не успели сделать и попадали замертво. Дмитрий мрачно отбросил пустой магазин и вставил новый. «За их смерть Дивов тоже ответит», — мрачно сказал он. Лифты оказались заблокированы. Кто бы сомневался. Ведь нас здесь не ждали. Кретов указал направление, и мы бросились к лестницам. Ступени были скользкими от крови. Здесь уже прошли первые группы штурмовиков, но они отправились наверх. На площадке лежал расстрелянный провидец и двое убитых армейцев. Их бронежилеты были целыми, но ауры разорваны в клочья. «Столько людей зря погибает!» – прорычал Дмитрий, переступая через тела. Злость за разбирала не только его, но и меня. Все они ответят за ад, который здесь начался. Уже скоро! Мы спустились вниз и углубились в подземелье. С каждым шагом воздух густел, пропитываясь запахом серы. Стены покрывались инеем, хотя было жарко. Близко! Прошептал я, чувствуя пульсацию мощной магии. Дмитрий молча кивнул. «Последняя дверь, массивная, чугунная, покрытая десятками рун». Мы с наставником переглянулись, кивнули друг другу и обрушили на неё одновременный эфирный удар. Дверь рухнула внутрь, подняв тучу пыли. Когда пыль осела, перед нами открылся зал, от вида которого перехватило дыхание. Ритуальный круг пылал кровавым светом. Дивов стоял в центре, его руки были по локоть в кровоточащих ранах, лицо напоминало маску безумия. Над ним висел странник, нечто среднее между пауком и драконом с десятками изумрудных глаз. «Вы опоздали!» – Дивов захохотал точно сумасшедший, указывая на эфирную трещину, откуда лилась тьма. «Они уже здесь!» Голос его звучал не слишком радостно, скорее, истерично. Но Кретов в любом случае не стал слушать. С воплем ярости он открыл огонь, выпустив весь магазин. Само собой, это оказалось бесполезно. Все пули обогнули великого магистра и ударили в стены. «Подожди!» Я схватил его за плечо, но он вырвался. «Ты убил её!» Заорал он так, что эхо наполнило весь огромный зал и кинулся вперёд, на ходу создавая плетение. Дивов отбивался, смеясь. Его щиты трескались, но держались. Громадный странник над его головой не реагировал, но внезапно шевельнулся, и его изумрудные глаза вдруг открылись шире. Щупальца метнулась к Ретову, едва не схватив его за шею. Я в последний момент успел выбросить навстречу клин рассвета и отбить удар. «Зорин!» «Скретов!» — голос лидера странников прозвучал, как землетрясение. «Вы уже давно мешаете нам. Думаете, что сможете победить? Вам не хватит сил одолеть меня!» «Да мы только разминаемся, ублюдок!» — Дмитрий сплюнул. Кажется, странник усмехнулся, а затем коротко ответил. «Хорошо, старик. Я подарю тебе покой!» В ответ Кретов выпустил залп серебряных плетений, но странник лишь махнул щупальцем, рассеяв их в пыль. Дивов начал читать заклинания на латыни, но я просто порвал плетение которое он начал создавать. Великий магистр вздрогнул и посмотрел на меня пылающим взглядом. «Что вы творите?» – воскликнул он, как будто только что нас увидел. «Все уже случилось! Это не остановить!» «А мы попробуем!» ответил я, создавая сеть сияния. Аура лидера странников заполнила весь зал. Она пульсировала, заполняя зал гнетущим присутствием. Невидимые импульсы били по стенам, вырывая куски кладки. Я едва успел наложить ментальный щит, когда давление попыталось раздавить череп. Сосредоточившись, я призвал силу дракона, наполняя сеть и бросая ее в теневого. Тот попытался отбиться щупальцами, Но они запутались в серебряных нитях. Странник взревел, и в его взгляде ясно слышалась боль. Дмитрий создал из эфира цепи и набросил оковы на Дивова, но тот лишь челкнул пальцами. Цепи рассыпались, как паутина. «Ты никогда не был мне ровней, Кретов!» – процедил он. «Я просто никогда не показывал тебе, на что способен!» – прорычал в ответ мой наставник, разрывая рубашку. Оккультная татуировка у него на груди вспыхнула алым. Вокруг Дмитрия закружился вихрь тьмы, а Великий Магистр вдруг дрогнул и отступил. Кажется, он действительно не ожидал, что Кретов способен призвать столько тёмной энергии. Странник продолжал реветь, пытаясь выпутаться из сети сияния. «Но я вливал в неё всё больше энергии! Она сияла ярче и ярче! а от чупалец теневого исходил черный эфирный дым. Дива вжал ладони в кулаки, и пространство вокруг него исказилось, потрескалось, как разбитое стекло. Из трещин выползли демоны. Бесформенные тени с рогами. Сейчас бы мне не помешала помощь, но я понимал, что призвать сюда дракона не получится. Он просто не влезет в этот зал, разнесет здесь все, и мы останемся похоронены под руинами. А Оскар должен оставаться с моими родными, чтобы поддерживать в них жизнь. Демоны обрушились на нас. Я окружил себя эфирным барьером, но мог бы и не делать этого. Темный вихрь, призванный Кретовым, расшвырял демонов, как песчинки. Мой наставник шагнул вперед, и в его почерневших глазах не было ничего, кроме жажды убийства. «Починитесь!» Его голос пророкотал, как из глубин ада. Демоны замерли, затем с визгом начали разрывать друг друга. Бойня наполнила зал эфирными вибрациями, от которых кровь стыла в жилах. Кретов шагнул вперёд, его аура сгустилась до физической тяжести, заставляя трескаться пол под ногами. «Ты подчинил их?» Дивов отступил на шаг. «Я же сказал, ты не знаешь, на что я способен!» Кретов сжал ладонь в кулак и пространство вокруг Артура лопнуло. Защита великого магистра разлетелась, и эфирный взрыв отбросил его в сторону. Лидер странников вырвался из сети, оставив в ней несколько щупалец. От его разъяренного вопля задрожала вся комната. Он призвал эфирную волну. Нет, настоящая цунами, и мы с Дмитрием едва смогли его отразить. Странник ударил снова, но наставник выпустил навстречу бурю тьмы. Стены зала рушились, как карточный домик. Я создал новую сеть сияния, чувствуя, как драконья сила выжигает жилы. Как бы после такого вообще не лишиться магии. Но ради спасения людей я готов пойти на подобный риск. Лидер странников ревел, разрывая реальность ударами. Каждый его рывок оставлял после себя черные шрамы в воздухе. «Держи его!» Хрета сплел вокруг чудовища кольцо из запретных рун. Темная аура странника вспыхивала, прожигая барьеры, но я усилил сеть, вплетая в нее остатки драконьей мощи. Дивов поднялся из-под обломков, его мантия отлела, лицо искаженное яростью стало похоже на маску из воска. «Вы уничтожите все!» Он выдохнул. Из его ладони выплазли алые эфирные нити, похожие на червей. Я не дал ему закончить. Ментальный удар вонзился в его сознание. Дива застыл, глаза остекленели. Еще один такой же удар, и великий магистр рухнул без сознания. Кретов закричал. Его татуировка ослепительно вспыхнула, и теневое копье пронзило лидера странников насквозь. Тот взвыл. Из раны хлынул чёрный эфир, похожий на смолу. Теневой странник захрипел. Его форма начала распадаться. Но сдаваться он не хотел и призвал помощь. Стены зала разверзлись. Из трещин полезли десятки обычных странников. Комната наполнилась рёвом тварей, которые жаждали отомстить за своего лидера. «Закрывай портал!» Кретов, у которого из носа хлистала кровь, удерживал копье в теле врага. Я рванулся к трещине, из которой лилась тьма. Не жалея сил и не думая о последствиях, призвал всю энергию, которую смог. Закрыть портал обычным образом было нельзя. Его можно было только разрушить. Удар был похож на взрыв сверхновой. Свет выжег все. Странников, эфир вокруг, звуки и запахи. Портал схлопнулся, оставив после себя лишь дымящуюся воронку. Лидер странников, распадаясь на чёрный хлопья, прошептал. «Это не конец!» «А по-моему, это как раз он!» – сказал я. Кретов вырвал копьё. Существо рассыпалось в чёрный пепел. Стало тихо. Дивов лежал у стены. Ритуальные раны на руках, которые он сам себе нанёс, Сочились кровью. Великий магистр был бледен, его аура расползалась, будто пораженная кислотой. Он отдал слишком много сил на ритуал, а битва вытянула из него остатки. Артур Олегович умирал, и уже ничего не могло его спасти. «Я...» – прохрипел он. «Хотел, как лучше, восстановить баланс, спасти магию». «Я был слеп, Кретов. Прости за Ольгу!» Решил раскаяться перед смертью? Мне не особо в это верилось, но с другой стороны, сейчас ему незачем врать. Энергия теневых странников улетучивалась из дивого, и разум стал яснее. Больше не было наваждения, заставляющего его продолжать уничтожение людей, да и всего мира. Вот так искреннее желание великого магистра помочь восстановить баланс магии теневые обратили против него самого и против всего мира. Дмитрий мотнул головой и ничего не ответил. «Я знал, что странникам нельзя верить. Думал, смогу их обмануть». Дивов кашлянул. Брызги крови оставили алые точки на его подбородке. «Идиот!» Кретов сплюнул. «Знаю», — Дивов закрыл глаза. «Но я должен был попробовать». Его голова бессильно упала на плечо, и аура погасла. «Смертный, спасибо тебе», — раздался в голове голос дракона. «За что?» — я поднял взгляд к потрескавшемуся потолку. «Энергии умирающих странников хватит, чтобы я смог вернуться в свой мир». «Ты исполнил своё обещание, хотя и неожиданным образом. Прощай. Я ухожу, но оставлю тебе часть своей силы. Используй её во благо». «Конечно. Прощай», — с благодарностью ответил я. Дракон сильно нам помог в этой битве. А теперь, когда он может вернуться, больше не останется существ, поглощающих большую часть эфира этого мира. И баланс может восстановиться. На это уйдут долгие годы, но главное – начало положено. — Ты в порядке? — спросил Дмитрий. — Да, — улыбнулся я. — Все окончено. Эпилог. Москва. Новодевичье кладбище. Неделю спустя. Гроб с останками Ольги опустили в могилу. Ее дочь всхлипнула Акретов обнял девушку и прижал к себе. «Не плачь, дорогая», – участливо сказал он. «Душа твоей матери наконец-то обрела покой. И я тоже». Он дотронулся рукой до кольца покойной супруги, которая повесил на шею, а следом почесал грудь. «Я знал, что Дмитрий свёл свою татуировку и поклялся больше никогда не пользоваться тёмной магией». Он посмотрел на меня и благодарно кивнул. Я кивнул в ответ. Дмитрий что-то прошептал на ухо дочери, поцеловал ее в висок и подошел ко мне. «Спасибо, Григорий. Если бы не ты, мы с ней так и продолжали бы мучиться». Он покосился на могилу. «Рад, что смог помочь», – ответил я и немного помолчал, глядя на ясное солнечное небо. «Какие планы?» «Займёшь место Гордеева?» Майора всё-таки разоблачили. Он сознался в том, что помогал конгрегации и сдал нас с Полиной в тот раз. За что был с позором уволен и предан суду. Скорее всего, он отправится в тюрьму минимум на 10 лет. «Нет, не хочу», — помотал головой Кретов. «Я больше вообще не хочу работать в полиции». «Теперь, когда всё закончилось, лучше я буду больше времени проводить с дочерью и внуками. А ты займёшь меня стадивого?» Император настаивает. Пожал плечами я. Он считает, что никто не справится лучше меня. Это предложение стало неожиданным и для меня, когда после награждения сам император вызвал меня на аудиенцию. Я не стал отвечать сразу, Но сейчас склоняюсь к тому, чтобы согласиться. Кстати, узнав про дракона, император ничего не сказал. Но по выражению лица было видно, что он одновременно сожалеет о призыве его предками столь сильного существа, а еще о том, что семья его потеряла. А с другой стороны, государь был рад, что именно дракон помог нам справиться с теневыми странниками. Он чувствовал в этом заслугу своей семьи. По крайней мере, такой вывод я сделал после награждения и аудиенции. В награду я получил не только должность, но и титул графа. Теперь у меня будет гораздо больше возможностей для развития своего рода. «Ну, ты это заслужил. А с мощью дракона ты самый сильный провидец в мире, так что кому еще занять это место?» Дмитрий усмехнулся. «Подумать только!» Я теперь все могу хвастаться, что великий магистр конгрегации мой ученик. Хвастайся сколько угодно, улыбнулся я. И не забывай добавлять, что великий магистр гордится своим учителем. Мы пожали друг другу руки, и я направился к выходу с кладбища. Там меня ждал автомобиль, на котором нужно было ехать в Кремль на очередную встречу с императором. Мне предстояло возглавить конгрегацию правиццев И сделать из нее нечто большее, чем до этого. Ведь теперь, когда исчез дракон и теневые странники, угасающий баланс магии начал восстанавливаться. Уже сейчас все провидцы мира это чувствовали. И новая конгрегация сделает все, чтобы магия служила на пользу человечеству. Я об этом позабочусь. Поместье Зориных. Семь лет спустя. «Все правда так и было?» – глядя на меня большими глазами, спросил Максим. Он был невероятно похож на меня самого в детстве, такой же любопытный и активный. «Правда», – кивнул я, улыбнувшись своему сыну. «Ты победил злого монстра и стал вместо него, да?» – с энтузиазмом продолжал расспрашивать мальчик. «Да, но я занял его место не ради власти. Это было чистой правдой». «Меня привлекала не власть, а развитие магии. Она может не только убивать, но и помогать». «А чтобы защищать людей?» – радостно воскликнул мой сын. Я уже много раз рассказывал Максиму эту историю, но он каждый раз удивлялся, как в первый. Ему нравилось слушать, как его отец спас мир и наказал злодеев. Потому что все злодеи были наказаны. Дивов погиб в том бою под зданием конгрегации. Стоцкий отправился на пожизненное заключение. За содействие следствию его помиловали и не стали расстреливать. Хотя, по мне, жизнь за решёткой гораздо хуже смерти. Все прочие провидцы, причастные к вызову странников, тоже получили своё. — А ты покажешь мне то плетение, которым победил главного странника? — спросил Максим, будто читая мои мысли. — Сеть сияния! — Ещё рано, сынок! — улыбнулся я. — Сначала научись, как следует поглощать энергию. Но когда ты подрастешь, станешь таким же сильным магом, как я. А может быть, еще сильнее. С тех пор, как баланс сил начал восстанавливаться, стало рождаться много детей с новым даром. Ритуал передачи таланта от отца к сыну для этого не требовался. Играла роль только чистота крови. Количество провидцев по всему миру утроилось, и их становилось все больше, а их дар все сильнее. И мой сын был одним из этих магов нового поколения, чем я очень гордился. «Снова геройские байки!» – раздался голос Полины. Я поднял взгляд и увидел в дверном проеме свою жену. Теперь она стала совсем другой. От строгого капитана полиции почти ничего не осталось. «Нежная и заботливая. Моя любимая супруга, мать моих детей». Каждый раз смотря на неё, я вновь и вновь понимал, что сделал правильный выбор. Держа на руках нашу младшую дочь Маргариту, она сказала. «Максим, иди помоги тёте Варваре. Сегодня она печёт свой вишнёвый пирог». «Ура, пирог!» Максим тут же сорвался с места и выбежал из кабинета. Полина пропустила его, а затем подошла и села рядом со мной. Я поцеловал супругу, а затем осторожно дотронулся губами долба лба спящей Риты. На столе зазвонил телефон. Это был Кирилл, который стал моим учеником и заместителем. Он оказался неплохим парнем и очень ответственным сотрудником. «Добрый вечер, великий магистр!» – сказал он, когда я взял трубку. «У меня есть пара вопросов насчёт программы обучения стажёров». «Давай не сегодня, Кирилл», — сказал я. «У меня намечен семейный ужин. Кстати, приезжай, если хочешь. Будем рады видеть». «Только никаких разговоров о делах». «Хорошо, великий магистр. С радостью». В голосе Кирилла слышалась улыбка. Я взял дочь на руки, и мы с Полиной спустились в столовую. Сергей и Виктор уже сидели за столом, обсуждая прошедший чемпионат. Оба они серьёзно занялись кикбоксингом, и Виктор в прошлом году стал чемпионом Российской империи. У Сергея не было таких успехов в спорте, зато он в своём возрасте уже владел тремя спортивными клубами. Я помог ему совсем немного. Мой младший брат сам во всём разобрался и добился впечатляющих результатов. «Великий магистр наконец-то почтил нас своим присутствием!» Беззлобно пошутила Анастасия, подходя ко мне. «Иногда и мне нужно отдыхать», — улыбнулся я. «Как твой малыш?» «Чудесно», — ответила она, поглаживая чуть округлившийся живот. «Жду не дождусь, когда он появится». «Я тоже», — ответил ее муж пётр осторожно обнимая супругу. Анастасия выбрала себе мужа из графского рода Леонтьевых. Пётр очень любил мою сестру и всячески заботился о ней. Они стали хорошей парой. Дверь в столовую распахнулась, и в комнату вошёл Константин с женой Алиной и их пятилетним сыном Олегом. Костя, как всегда, был в безупречном костюме и разговаривал с кем-то по телефону. «Кого было сложно отвлечь от дел, так это его». Но зато мой старший брат сделал так, что за прошедшие годы наш род стал намного богаче, и за это все ему были благодарны. «Простите, задержались», – улыбнулась Алина, поправляя платье. «Олег решил, что мы обязаны привезти сюрприз для главы рода». Мальчик протянул мне сложенный вдвое лист картона. Внутри оказался рисунок. «Наше поместье», «Дракон над крышей» и надпись «Самый лучший дядя Гриша!» «Это тебе, дядя Гриша», — сказал Олег чуть картавя. «Ты же защищаешь нас от монстров!» Он имел в виду духов и демонов, от которых провидцы по-прежнему защищают этот мир, как и делали раньше. «Каждый день», — с улыбкой кивнул я. «Хотя монстров в последнее время стало очень мало. Спасибо за рисунок. Я поставлю его у себя в кабинете». За спиной у Кости зазвенел смех. Моя младшая сестра Мария влетела в комнату, держа за руку своего жениха Илью. Он, как всегда, нервно поправлял очки, но в глазах светилось счастье. «Опоздали!» – Маша бросила сумочку на диван. «Илья два часа выбирал цвет галстука под мое платье». «Он уже бирюзовое!» – оправдывался жених, вызывая хохот у Сергея и Виктора. Открылась дверь кухни, и в столовую торжественно вплыла тётя Варвара с дымящимся вишневым пирогом. За ней следовал Святослав, неся под нос чашками. «Сюрприз, семья!» – объявила тётя, ставя десерт в центр стола, хотя все уже знали, что она сегодня печёт пирог. «Вишня из нашего сада, а всё остальное...» «Приготовлено с любовью!» – перебил Святослав, целуя её в щёку. Они уже давно перестали скрывать свои отношения. Да и как было можно, если они поженились еще шесть лет назад? В тот же день, что и мы с Полиной. Когда пирог был разрезан, а бокалы наполнены, я поднял тост. «За тех, кто с нами! И за тех, кто всегда в наших сердцах!» «За громко объявил Константин. «И за главу нашего рода!» Было радостно видеть, как вся семья сплотилась, и больше в ней не было разногласий. «Ура!» – закричал Максим, поднимая бокал с соком. Бокалы зазвенели, и им вторил всеобщий радостный смех. «Знаешь, о чем я думаю?» – шепотом спросила Полина чуть позже. «О том, что завтра Кирилл снова замучает меня отчетами?» Нет. Она улыбнулась, глядя на детей, спорящих из-за последнего куска пирога. «О том, что мы победили не магией, а этим!» Она кивнула в сторону стола, где сидели все члены нашего рода. «Семья – самая сильная магия!» – прошептал я, целуя её в щёку. «И самая надёжная!» – улыбнулась моя жена. «Уверен, что я сполна смог исполнить своё предназначение». Ведь не просто так я попал в этот мир. Какое бы божество меня сюда не отправило, чтобы сделать сильнейшим справиться в своего времени, но оно точно осталось довольно тем, что мне удалось сохранить магию на земле. И более того, сохранить этот мир. За окном в тёмном небе зажглись звёзды. Где-то там, за горизонтом, меня ждали новые вызовы, но я был уверен, что справлюсь с ними». Ведь здесь, в доме Зориных, пахло вишней, звучал детский смех и царил тот самый мир, который мы сберегли.